Представление блаженного Симона Юрьевицкого. Этот блаженный отец наш родился в плеской волости в селе Аделеве от благочестивых родителей и Родиона и Марии. С юных лет он принял на себя подвиг юродства и, и тайно ушел из родительского дома в густые и непроходимые леса. Однажды поселяне из Весе-Ялнацкой в уезде города Юрьевца-Поволжского, занимаясь рубкой деревьев и собиранием меда, нашли в дебрях этого блаженного Симона. Они стали спрашивать его, кто он и откуда родом, но святой ничего не сказал им, кроме своего имени. Видя, что на святом Симоне была очень ветхая одежда, поселяне сжалились над ним и привели его в свое селение к священнику по имени Иосифу. В доме этого священника святой Симон стал заниматься работой. Особенно он любил исполнять тяжелые работы и через то умиршлял плоть свою. Он часто молол муку на ручных жерновах, рубил дрова для всех жителей селения и ни от кого не брал никакой платы. Также часто и ревностно посещал он храм Божий, где возносил Господу свои молитвы и прославлял его святое имя. Не раз святой подвергался насмешкам и поношениям, но все это переносил кротко, не питая злобы на своих досадителей. Постоянно, зимой и летом, он ходил в одной рубашке, никогда не носил обуви. ложим ему служила земля, кровом небо. Прожив немало лет в Ялнацком селении, Симон переселился в город Юрьевец и здесь также продолжал подвязаться подвигом юродства Христа ради. Часто добрые люди давали ему одежду или сапоги, но он оставлял все это, а облекался в худое вретище. У святого был обычай приходить часто на постоялый двор. В зимнюю пору он часто проводил здесь ночи. Тогда он молился, бодрствовал, часто хозяева и ночевавшие там выгоняли его на стужу. Нередко он ходил по берегу реки Волги, и часто в зимнее время можно было видеть след его обнаженных ног. От суровой жизни кожа его совсем почернела и прилипла к костям. Часто он при многих обличал и поносил сам себя, так смирял он свою плоть и дух. За свою благочестивую жизнь он еще при жизни сподобился получить дар прозрения, так что мог видеть то, что было скрыто от других. Однажды, еродствуя, он вошел в дом воеводы Третьяка Трегуба. Воевода разгневался на блаженного и велел его силой вывести из дома. Выходя из дома, святой сказал, что на следующий день случится несчастье. Так и вышло. На другой день жена воеводы упала, выходя из сеней, и сильно расшиплась. С этого времени воевода стал уважать блаженного Симона. Через некоторое время блаженный Симон снова пришел к тому же воеводе и предсказал, что в городе произойдет сильный пожар. Вскоре так и случилось. Уже более семидесяти дворов было охвачено пламенем. Тогда воевода приказал привести к себе блаженного Симона. Его нашли стоящим на коленях при одной из городских церквей. Он со слезами молился пред образом Пресвятой Богородицы. Блаженного привели к воеводе. Воевода вместе с другими гражданами стал молить святого, чтобы он избавил их от страшного бедствия. Симон, протянув руку, указал на пламя и, юродствуя, ударил воеводу по щеке. И пожар тотчас же прекратился. Святой еще при жизни воспринял такую благодать от Господа, что по молитвам его совершались различные чудеса и подавались исцеление недугующим. Один юревецкий житель Иосиф Зубарев переплывал реку Волгу. Внезапно поднялся сильный ветер, волны стали заливать маленькую лодку. Испуганный Иосиф вдруг увидел на берегу блаженного Симона. Он стал мысленно просить святого, чтобы блаженный своей молитвой спас его от неизбежной гибели. Тогда же Иосиф обещал дать святому новую одежду и обувь. Буря тотчас же прекратилась, и Иосиф благополучно переехал реку. Но потом, как часто случается, он забыл о своем обещании. Спустя уже много дней он встретился с блаженным. «Иосиф», — сказал ему святой, — «Ты не исполнил своего обещания. Помнишь ли, что обещал ты, когда тонул на Волге?» Тогда Иосиф вспомнил о своем обещании и почувствовал стыд. Упав к ногам святого, он просил прощения. ступай сказал блаженный, — «и отдай нищим то, что ты мне обещал, и никогда не забывай их, ибо милостыня избавляет нас от напастей и бег». Священник соборного храма Юрьевицкого во имя святого и славного великомученика Георгия по имени Олимпий Однажды, вкушая рыбу, проглотил кость. Она остановилась у него в гортане. Долго он страдал, все ему становилось хуже, и он уже стал отчаиваться в своем выздоровлении. Однажды он встретился с блаженным Симоном и стал просить у него помощи. Святой коснулся несколькими перстами горла этого иерея, и он тотчас же вместе с кровью выплюнул и кость, и совершенно выздоровел. Однажды в осеннюю пору на Волге поднялось сильное волнение. Один из юревецких жителей, Петр, живший недалеко от берега реки, вдруг заметил, что кто-то идет по волнам. Он ужаснулся, но, думая, что ошибся, он подошел к самому краю берега и стал пристально всматриваться. Вдруг он ясно увидел, что это блаженный Симон идет по воде с посохом в руке. От изумления Петр не мог тронуться с места. Подойдя к нему, блаженный сказал ему — «Никому не говори того, что ты видел, доколе я жив». По кончине святого Петр рассказал всем о столь великом чуде. Все удивлялись и прославляли Господа, посылающего в мир своих славных угодников. Причувствуя свое скорое отшествие из временной жизни, святой пришел в дом нового воеводы Феодора Петелина. Чем-то разгневанный воевода, не зная блаженного, приказал его бить, Симон сильно заболел, оставленный на дворе у воеводы, святой призвал к себе одного иерея. Исповедавшись, святой с великим благоговением сподобился причаститься божественных тайн Христовых и предал Господу свою святую душу. Феодор, узнав о смерти блаженного, стал горько плакать и рассказывать о своем согрешении. Между тем весь город собрался на погребение святого. С псалмопениями и песнями духовными погребли тело святого угодника в Богоявленском Юрьевском монастыре. Это произошло 4 ноября 1584 года. При погребении святого воевода Феодор Петелин раздавал много милостыни. Когда он возвратился домой, то увидел, что денег у него нисколько не стало меньше. Он понял, что это произошло по дивному промыслу Божию и возблагодарил Господа и славного Отца нашего Симона. В 1619 году над могилой Блаженного построили храм в честь Пресвятой Богородицы Адегитрии с пределами во имя пророка Ильи и святого Макария Желтоводского. Место над могилой Блаженного Симона было отмечено деревянной гробницей для него, чтобы кто-либо по незнанию не ступил на то место. В это время к гробнице пришла одна женщина по имени Соломия и просила священника совершить над гробом святого панихиду. Более восемнадцати месяцев лежала я в тяжкой болезни. Однажды ко мне явился некий муж в одной рубашке с обнаженными ногами, с длинными и черными волосами среднего роста. Представший предо мной сказал, «Иди в Богоявленский монастырь и попроси отслужить панихиду над гробом Симона Юродиова». Я почувствовала себя совершенно здоровой и пришла помолиться над гробом этого праведника. Все бывшие тут были весьма удивлены ее рассказом, ибо она никогда не видела блаженного Симона. Некоторые пожилые люди сказали, что ей явился сам Симон, вид его был именно таков, как она его описала. Много и других чудес совершилось у гроба блаженного. В 1635 году патриарх Иосиф Повелел построить раку и написать икону святого Угодника Божия, непрестающего и поныне молить Господа о спасении душ наших. Аминь.